«Генри Уитни!» Домой я пребываю поздним вечером. Похороны, совещание, за ними я едва не забыл, что сегодня в родные стены вернулась Нина. С порога справляюсь у Барбары, где моя блудная дочурка. Я настроен на дружеский спокойный разговор с ней. Кстати, мне весьма любопытно узнать, что происходило в Москве. «Она спит, не тревожь ее», — говорит Барбара. Симпатий по отношению к своей персоне в ее голосе я не обнаруживаю. И оттого чувствую себя виноватым. «А давай-ка поедем в ресторан», — задушевно предлагаю я. «Сколько же времени мы с тобой не ужинали вместе?» «У меня болит голова», — отвечает она сухо. «И вообще твои внезапные предложения, как всегда, не кстати». Я проглатываю обиду. «А может, выпьем по бокалу вина? Клэр, кстати, приготовила торт. Такого не купишь. В этом деле она мастерица. Мне нехорошо от вина, и у меня повысился сахар. Ты забыл?» Голова у нее болит постоянно. От вина ее тошнит. Сладкого она не может. Так что жизнь у меня ха, непростая. Я пожимаю плечами и ухожу к себе в кабинет. Сижу в кресле, отрешенно глядя на золоченые корешки книг в высоких сумрачных стеллажах, и думаю о своем семействе. Мне все-таки уютно в нем. Жаль, что мы с Барбарой позволили себе лишь двоих детей. Большая ошибка, а всему виной проклятая цивилизация и ее удовольствие, сделавшие нас эгоистами. Раньше в деревнях рабочим местом человека был дом, И семья трудилась на совместное благо, заинтересованное в своей многочисленности. В индустриальном обществе муж работал в городе, жена приглядывала за детьми. А в нашем технократическом садоме миллионы жен, мужей сидят по офисам, и по сути семьи нет. В лучшем случае с детьми остается нанятая сиделка. А воспитанием занимается телевизор, выплескивающий на них фонтаны из болота нашей массовой культуры. Хорошо, что с моими детьми постоянно находится Барбара, прививающая им хоть какую-то этику и мораль, и пусть с нажимом, но заставляющая читать книги, молиться и слушать симфоническую музыку, а не тяжелый рок. Благодаря этому в их душах будет частичка света, что радостно. Поздний телефонный звонок пугает меня своей неожиданной громогласной трелью. «И что означает этот выпад, Генри?» — дышит арктическим льдом голос большого босса. «Это он о полученном пакете». «Всего лишь мое пожелание дружбы и паритета», — отвечаю я. «Их гарантии согреют мне душу». «Воду мутил Уильям», — говорит большой босс с запинкой. «Поверьте, он сильно давил на меня». Но сейчас его люди хотят переместиться под ваше крыло. Это похоже на притупляющую бдительность ложь. Ее расхожий прием, хорошо мне известный. Одновременно в такой формулировке неявный намек, что меня способны урезонить навеки холодные мальчики из ЦРУ. «Я готов взять на себя часть обязательств покойного», — отзываюсь я. «Лишь бы это пошло на пользу совета и лично вам». «Я полагаюсь на ваш разум, Генри», — выносит резюме наш главарь. «Кстати, готов вернуться к предложению о вашей новой роли в организации». «Мне куда удобнее работать под вашей опекой», — парирую я. «Прощаемся мы по-товарищески тепло». «Да, кстати», — сообщается мне, когда я уже собираюсь класть трубку, «час назад застрелился Прат». «Это с чего?» — спрашиваю я. «Хотя с чего, понимаю прекрасно. Его сгубил консерватизм и крайняя узость взглядов. Он вырос, кстати, в семье религиозных радикалов и часто сетовал, что мы живем в постхристианской стране. Я же с горечью полагаю, что страна стала уже антихристианской, и ужас такой трансформации до многих еще не дошел». «Сразу же после похорон у Ильяма, равнодушно поясняет большой босс, — еще не успели пожелтеть одни газетные некрологи на смену им... Хм, причуды психики, не иначе. Античная драма. Вам следует помочь его супруге разобраться с делами. Ей переходит значительная часть акции концерна. Думаю, ваше участие найдет благую цель даже в самых предвзятых умах». «У него надо изъять диск! Я уже позаботился!» Поразительная расторопность и смекалка! Представляю себе, какие я вскипятил в страсти! Впрочем, после этого разговора они уже списаны в архив. Звоню Алисе. «Все в порядке! Ты можешь возвращаться!» Сообщаю, не вдаваясь в подробности. «Да, я уже знаю!» Скорбно продуманным голосом отвечает она. «Какая трагедия!» Кладу трубку. Через день-два опять плестись на эти ужасные похороны. Они угнетают меня. Они уносят часть моей жизни. Я всегда обязан разделять чье-то горе. Незавидна моя доля».